Глава девятая «Я уснула и во сне, лезет миленький ко мне, не робей, шепчу, мелок, сон у девушек глубок. Русские народные частушки. Тот, кто искушен в любовных делах, не восхваляет любимого до того, как одержит над ним победу, опасаясь неожиданностей в будущем». Платон «Выйдя из спокоев, Марин и Ричард направился к себе. Домашняя одежда скоро сменилась дорожным костюмом, штанами с флиса, черной рубашкой и зеленым сюртуком». Натянув кожаные сапоги и надев на голову шляпу с широкими полями, Ричард поспешил в конюшню. Час назад ему доложили, что в одной из небольших деревень неподалёку от дворца видели Киртока, жестокого слобного духа. Киртоками обычно становились души разбойников, неушедших по той или иной причине на перерождение, но в том-то и странность, последних разбойников уничтожили в этих краях лет 20-30 назад. От собственного тела Киртоки отойти не могли, а значит и прилететь из какого-либо другого места были неспособны. Возникал вполне закономерный вопрос: откуда недалеко от дворца взялось это создание? К гнеду мраг послушно направился по мощённой крупным ранейским камням дороге в сторону королевских деревень. Свободного времени было много. Ричард мысленно вернулся к разговору с Марианной. Дерзкая девочка, ухмыльнулся Ричард, почувствовав странное удовлетворение. Что ж, тем лучше. Он наивно полагал, что придётся терпеть инфантильность, глупость и стервозность Марианны. Марина тоже казалась стервой, но хотя бы вела себя адекватно и была умна. Впрочем, теперь в их игре ход был за ней, и Ричард поймал себя на том, что с нетерпением ждёт её следующего шага. Хотите опустошать свои яйца, пожалуйста, но не рядом с женой. В очередной раз вспомнил он о ответить Марине и громко хмыкнул. Что же предпримет эта девчонка? Что может ещё больше опорожить его репутацию и заставить служанок шарах отца его? Ответа Ричард не находил, тем больше будоражило ожидание. К указанной деревне он подъехал через полтора часа. Обычные сельские звуки оглушили его. Громко переговаривались между собой взрослые, кричали во всём ислюхких дети, поддавали голос различные домашние животные. Ричард поморщился. Он не любил шума гама, потому и предпочитал работать по ночам. Увы, киртоки появлялись всегда только днём. Никем не замеченный, Ричард повернул коня к ближайшему леску, показавшемуся недалеко на пригорке. Скорее всего, разбойник похоронен там. А значит, но он не додумал. Обычно тихий и спокойный мак словно взбесился. Поднялся на задние копыта, стал бить в воздухе передними, будто отгоняя кого-то. Лесок явно отменялся. Кирток решил напасть на путника неподалёку от окружавшего деревню чистокола. Раздражённо прошипевскую зубы заклинание, заставившее коня успокоиться, Ричард воспользовался передышкой, неловко слез со спины животного и даже не поворачиваясь, начал нараспев читать заклятие для успокоения. Воздух вокруг словно начал закручиваться в тугую спираль, не вздохнуть, не моргнуть. Казалось, вот-вот и жизнь Ричарда оборвётся. За спиной нарастал зловещий вой, в котором всё я в стене слышались угрожающие нотки. Секунда, вторая, третья. Миг и всё прошло, словно и не было ничего. Ричард судорожно закашлялся. Лавертом такой вкусный, как ему показалось, воздух. Чуть придя в себя, вдохнул полной грудью и криво улыбнулся. Кто бы ни выпустил Киртока, в ближайшее время насладиться всей гаммой чувств, пережитой собственным подопечным. Возвращался Ричард, устало навалившись на шею коня. Силы из него заклятия упокоения выпило немало. Оставив марака на конюшне и снова надев на лицо непроницаемую маску, Ричард захрамал к дворцом. Первым, кто попался ему на глаза, был Серж, стоявший на ступеньках. Причём, судя по глумливой ухмылке, бродявшей на его губах, попался нарочно, специально ожидая Ричарда поблизости. Что нахмурился тот, подойдя. Сирж хрюкнул, закусил губу, затем неприлично заржал как конь, махнул рукой и бросился внутрь. Ричард нахмурился ещё сильнее. Зайдя внутрь, он направился прямиком к себе. От всех встреченных по пути слуг буквально фанило страхом. Нет, не так. Прислуга была напитана ужасом, особенно девушки. Молодые служанки и раньше отдавались Ричарду лишь за деньги, а теперь, судя по эмоциям, отпечатавшимся на их лицах, ему предстояло долгое вынужденное воздержание. Марина пришла в голову злая мысль: кто же ещё мог так настроить всех вокруг против меня, особенно прислугу? Едва задирая в покое, Ричард со злостью сорвал с себя походный костюм. Кое как переоделся в домашние штаны и рубашку и решительно вызвал служанку. Секс ему был не нужен. Какой секс? Тут найти бы силы, чтобы поесть, но понять, что творилось во дворце, было необходимо. Дверь открылась. В комнату зашла дрожа как лист на ветру молодая симпатичная шатенка и сразу же с порога бросилась к ноге Ричардо, рыдая и умоляя: "Господин, пощадите, господин. Я, я не могу. Я, господин, пощадите". Вон Отрывисто приказал взбешённый Ричард, а едва дверь за служанкой закрылась, не стесняясь, произнёс несколько очень неприличных предложений на ирландском. Он придушит эту дуру, собственными руками придушит, и плевать на возможную войну с её родителями. Психологом тебе бы работать, изредка ворчал отец, в очередной раз сталкиваясь с правотой суждений дочери. Марина в ответ лишь молча плечами пожимала: "Но что поделать, если мотивы действий многих людей были для неё как на ладони". Со школы она научилась разбираться в людях, внимательно наблюдая за одноклассниками и учителями, и потом только оттачивала этот полезный навык. На факультет психологии Марина поступать не решилась, не хотелось постоянно копаться в душах клиентов. А вот на юриста пошла с удовольствием, и как раз собиралась сдавать зимнюю сессию на первом курсе магистратуры, имея за спиной состоявшееся служено полученное звание бакалавра, когда её так бесс церемонно выдернуло в этот мир. Здесь, конечно, были другие правила и законы, но людская психология, как успела убедить сама Рина, оставалась той же самой. И так же, как на земле, одним из рычагов воздействия на человека являлся страх. До сегодняшнего дня Марина своими умениями практически не пользовалась, но поговорив с мужем, решила отводить от него служанок. В конце концов, он на ней женился или нет? А если да, то почему так нагло спит с другими женщинами? Если бы самому Марину кто-то спросил, не хочет ли она заменить этих самых других женщин в постели мужа, она мгновенно послала бы умника в пешая эротическое, вспомнив все когда-либо услышанные обороты. Спать с этим циничным хамом да ни за что, но уязвлённая гордость просто так и взывала к решительным действиям. И Марина, вспомнив кое-что из подслушанных разговоров, коварно улыбнулась. Вызвав свою кудрявую служанку якобы для смены наряда, она, не взначай, обронила несколько фраз. Со скрытым удовлетворением полюбовалась, как меняется выражение лица у девчонки, и стала ждать результата. Результат пожаловал сам, примерно через 2-3 часа. Марина в то время лежала в кровати и, укрывшись покрывалом, опёршись спиной о подушки, лениво дочитывала очередную книгу по истории этого мира. Пытаясь запомнить длиннющий список имён и событий, когда дверь в покои с грохотом распахнулась. Оторвавшись от своего занятия, Марина с интересом наблюдала, как муж подваливая ногу, с искажённым от ярости лицом, почему-то серого цвета, приближается к постели. Что-то им сказала, угрожающе навис над ней муж, и Марина заметила в полы щёки и глубокие круги под глазами. Утром такого не было, удивлённо подумала она. Вслух же произнесла: «Тебе нужен наследник?» Муж зашипел, явно нецензурно, но немного отодвинулся и повторил вопрос. «Что ты, шарта, с тебя раздери им сказала?» «Служанкам?» – решила не придуриваться Марина. «Мало ли, вдруг наследник супругу нужен не так уж и сильно?» «Сообщила, что ты планируешь завести себе помощников-бастардов, и каждое, кто родит от тебя, будет помечено богом смерти вместе с семьёй. У них будут рождаться только некроманты». Муж резко втянул воздух, выругался на непонятном языке, затем прищурился и сообщил: "Через 2 дня состоится ритуал почитания великих працов. После него ты ляжешь в мою постель вместо служанок". Нехорошо ухмыльнулся и направился к выходу. Марина проводила его задумчивым взглядом, а едва он вышел, высвободила из-под покрывала подрагивавшие руки. "Что ж, пока война идёт с переменным успехом, лечь в его постель. До этого дня надо ещё дожить". А вот служанки в этой постели точно не появятся». Марина довольно улыбнулась и вернулась к изучению книги. Ричард шагал по коридору взвинченный и раздраженный. Эта нахальная дура без спроса влезла в его личную жизнь, посмела указывать, с кем ему спать, напугала да и кот и служанок. «Кого ему теперь пользовать прикажете?» Он раздраженно передернул плечами и остановился у двери в покое Сержа. Миловидная молодая служанка, усердно делавшая в спальне друга влажную уборку, задрожала едва увидев Ричарда. "Где?" отрывисто спросил он. Чуть подрагивавшая метёлка от пыли указала в сторону небольшой дверцы, за которой обычно скрывался кабинет Сержа. "Опять ба покучивает", недовольно прошептал про себя Ричард, направляясь в указанную сторону. В магию друга он не верил, как и в его знания астрологии. Все эти прогнозы, натальные карты, гороскопы и прочая чушь были основаны исключительно на слухах и сплетнях, прилежно собираемых внимательным сержем в копилку памяти. Услышать, проанализировать, сделать правильные выводы вот на это друг был способен. В небольшой полутёмной комнате, освещённой лишь двумя десятками свечей, стоявших в позолоченных канделябрах, и правда обнаружилась баба Герцогиня Дар Арнамус. «Высокая, плотная женщина лет пятидесяти, славившаяся отвратительным характером, щедростью к различного рода шарлатанам и вполне понятным страхом перед будущим. Ваше Высочество...» И Сержа и Герцогиня мгновенно поднялись из-за стола с бумагами при виде Ричарда и почтительно склонили головы в надлежащих поклонах. В глазах друга Ричард успел заметить веселые огоньки. «Миледи, мы продолжим позже...» Вежливо обратился Серж к клиентке, та согласно кивнула, неуклюже присела в реверансе перед Ричардом и величественно выплыла из комнаты. «Что ты ей посоветовал?» – скривился тот. «Как обычно, поменьше включать мозги, дамам они не нужны», – ухмыльнулся Серж. «Как прошло общение с женой?» «Я её когда-нибудь лично придушу», – прошипел Ричард и под весёлое хрюканье друга подошёл к дальнему шкафу. «Как ты можешь работать в такой темноте?» Щелчок пальцами, и комната сразу же осветилась ярким магическим светом. Она придаёт таинственности моим действиям, хмыкнул Серж. Скажи уж манипуляциями, махинациями. Вспомнив умные словечки друга, Ричарда стал из шкафа позутату бутылку из-под вина, наполненную прозрачной жидкостью. Открутил крышку, налил жидкость в стоявший рядом бокал и одним махом выпил. "Гадость", прошептал он, отдышавшись. "Обижаешь" "Уселился со своего места серж. Настоящий самогон, такого в вашем мире не отыщешь. Это если где-нибудь у орков не сидит случайно ещё один везунчик из твоей страны", проворчал Ричард, подходя к столу с бутылкой и бокалами. Серж очистил место, достал из ящичка стола леденце. "Служанку за закуской отправить?" уточнил он. "Обойдёмся", махнул рукой Ричард, садясь на стул напротив друга и вытягивая в сторону больную ногу. Вообще-то по всем канонам фэнтези, два попаданца уже редкость. Нарово учтительно сообщил Серж, налив в свой бокал самогон. Ричард фыркнул. А по попаданцы ха-фэнтези, они с другом общались в самый первый месяц появления здесь Сержа. На всю воля богов, если ты не забыл, и фэнтези для меня твой мир, а этот вполне реален. Угу-гу, закеол послушно Серж. Впрочем, развивать скользкую тему он не стал. Вместо этого спросил И что ты с ней дальше делать будешь? В постель уложу, проворчал Ричард, примериваясь ко второму бокалу самогона. Это после ритуала почитания предков, великих праотцов. Да, до этого времени всё равно воздерживаться надо. Ритуал почитания великих праотцов требовал от придворного некроманта всех сил, и физических, и духовных. А значит, Ричардо, и так и так последние двое суток секс не светил бы. Думаешь, она согласится? Серж опрокинул в себя порцию самогона, положил на язык леденец, блаженно вздохнул. Тут её уж точно никто спрашивать не будет, мерзко ухмыльнулся Ричард. И получишь в ответ очередную гадость, заметил Серж. Значит, буду искать способ поставить её на место, отрезал Ричард и потянулся за бутылкой.